В пятом часу фабрика, где, по нашим предположениям, укрывалась упырица, была вычислена и окружена. Мы с шефом и всеми сотрудниками, кто занимался делом об убийстве Трубецкого, вновь выехали в Чекуши. На этот раз нас сопровождал целый отряд одетых в броню агентов, вооруженных шоковыми разрядниками и винтовками, снаряженными разрывными пулями. Мы остановились у обнесенной дощатым забором разрушенной фабрики Киселевского, год назад сгоревшей во время разгона забастовки жандармами. Агенты уже оцепили улицы. Выломав доски, которыми была забита калитка, мы вошли внутрь. Судя по всему, до недавнего времени здесь еще были сторожа, не пускавшие местных на фабрику. А потому за прошедший год здесь мало что изменилось — В арке главных ворот, чей кирпич хранил следы пуль, все еще стояла полуразбитая баррикада из заполненных землей бочек. Грязная месь земли усеяла щепа, давно сгнившие листовки и втоптанные жандармскими сапогами в грязь алые полотнища. За баррикадой нам открылся заваленный рухлядью двор, зажатый стенами черных, закопченных огнем цехов. Возле подвала одного из них агенты заметили свежие пятна крови. Порослав Семенович велел всем оставаться снаружи. Вниз спустились лишь я и несколько наиболее доверенных сотрудников. Упырица была там. Теперь она была мертва окончательно. Нанесенные нами раны все же оказались смертельны. Сжавшись калачиком, она лежала на груди трепья в углу самой дальней от входа в подвал комнатки. Кажется, все это время она укрывалась именно здесь. Рядом с трупом на кирпичной стене были выцарапаны кривые буквы. Неразделенные точками слова шли бесконечными вереницами, становясь все неразборчивее и неразборчивее. Все стены были исписаны ими. «Я хочу домой! Я хочу домой! Я хочу домой! Я хочу домой!» Поверх этих слов шли другие. «Остановите его! Остановите его! Остановите его! Остановите!» Скрежетов посмотрел на шефа и, дождавшись его кивка, аккуратно перевернул труп на спину. Серебрянская, прижав руки к рту, спешно вышла вон. Страшным было совсем не то, что лицо убитой разлагалось. Гораздо хуже этого были покрывавшие кожу шрамы. Довольно свежие, хотя и уже зажившие, они покрывали все лицо, точно кто-то очень долго резал его ножом, не пропуская ни сантиметра кожи. Они ветвились, бугрились, искажали черты, ползли на шею, уши и череп. Выругавшись, я нехотя вытащил лайковые перчатки и принялся снимать с убитой трепье, открывая все новые участки изуродованного тела женщины. Там, где не было шрамов, матово блестели бронепластины, вживленные прямо в тело и прикрывающие все важные органы. На груди железо все еще хранило отметины от моей картечи. Вдоль рук и ног шел усиливающий тело, наполовину в него вживленный металлический внешний скелет. То, что лежало перед нами, не было машиной, но и человеком оно точно уже не являлось. Я внимательно осмотрел череп убитый. На нем находилась похожая на шлем решетчатая конструкция, наживо привинченная к черепу. Из затылка толстыми синими косами выходили пучки, идущих к внешнему скелету проводов. Висок был в крови от ударов моего револьвера. Макушка тоже чернела от крови. Шлем в этом месте был поврежден, и под ним виднелась глубокая рана, покрытая давно запекшейся кровью. «Нанесена тупым предметом с острым краем», — отметил я. «Бюст Цезаря, без сомнения» после удара трубецкого она и начала сбоить обыскать здесь все отдал приказ агентам порослав семенович Я отправился выполнять приказ рядом вскоре последовало за мной но от меня не укрылся тот ужас с которым он смотрел на лежащую в комнате машину вскоре в этом же подвале была найдена куча угля и прогоревших досок Под ними был полусожжённый костюм, напоминающий солдатский мундир, легкий бронежилет, маска, респиратор, сапоги, перчатки, вся одежда камуфляжно-серого цвета, максимально незаметного в городском дыму. Вещи были разодраны, точно погибшая еще могла что-то осознавать и избавлялась от них с ненавистью. Я внимательно посмотрел на шефа. — Ее узлы и агрегаты не похожи на то, что производят в инженерной коллегии. Нужно ехать к Морокову, исследовать труп. — Не доверяю я твоему Моркову. Похожи узлы не похожи. Откуда мы знаем, что они там разрабатывают? — Чтобы убить Трубецкова, они могли послать нормальные машины. У них же боевые аресы. Там одна штука весь особняк Трубецкого развалить могла. — Могли. А что было бы, если б такого ареса из строя вывели, и он там остался? Это ж прямое доказательство вины инженерной коллегии было». «Согласен. Но, с другой стороны, без специалистов Серафима Мирославовича мы не сможем разобраться в этой машине. Исследовать ее смогут лишь они». Прослав Семенович покачал головой, но было видно, что в глубине души он со мной согласен. Тщательно изучив труп и запечатлев его на ручные обскуры, мы отправились в отделение, откуда связались с графом. Мороков, внимательно выслушав нас, выслал за машиной своих людей и пообещал, что доктор Вальтер Стим немедленно займется ее исследованием. Вскоре труп уже увозили в лабораторию инженерной коллегии. Мы же с Ариадной расположились в кабинете». «Ну что, какие же догадки у тебя теперь?» — обернулся я к напарнице. «Или опять будешь молчать?» «В данный момент я не имею в голове всей картины. У нас много подозреваемых. В том числе и морков. Я не могу исключать этого факта». Ариадна кивнула и кинула на меня очень странный взгляд. «Извините». «Позвольте мне немного подумать». Она отвернулась. Повисла тишина. Я услышал, как ритм работы механизмов в ее голове изменился, стал сбивчивым. Я решил не мешать и погрузился в бумаги, а когда отвлекся от них, то вновь увидел на себе тот же странный взгляд. Она так ничего и не сказала, хотя было видно, как сильно она хочет заговорить. Я вздохнул. Рядно, ты же мне доверяешь. Тогда почему молчишь? Смелее. Говори!» Она опустила глаза и тихо произнесла. «Виктор, я могу обратиться к вам с просьбой?» Это было что-то новое. «Естественно», — ответил я. «Достаньте книгу с кодами ко мне». Я открыл ящик стола и вытащил обожженную огнем книжицу. Затем протянул ее Ариадне. Та покачала головой. «Нет, откройте ее сами. Я хочу, чтобы вы отдали мне приказы». «Зачем?» «Если инженерная коллегия причастна к этому, то помешать расследованию им проще всего через меня. Я ведь исполню любой их приказ. Я не смогу его нарушить, это очевидно. Если не для вас, то для меня». Поэтому мне нужно посмотреть, какие существуют способы для обхода их указаний. Я внимательно посмотрел на напарницу. Я знал, как она относится к тому, что люди могут управлять ею с помощью кодов, а потому понимал, как тяжело далась ей просьба. «Это очень опасно. Твои блоки памяти отсматривают». «Если инженерная коллегия поймет, что ты можешь нарушать приказы, твою голову переберут. Они не потерпят такого. Ты сама это знаешь». «Это скорее поиск уязвимости в моих алгоритмах. Так что я думаю, если инженерная коллегия узнает, позже они это просто исправят. Итак, приказывайте». «Что именно?» «Что угодно». Я зашелестел страницами, ища нужную комбинацию слов. «Итак, Ариадна 19, предестинацио, гемма, 200, 100, табуляция. Режим выполнения всех моих приказов активировать». Я задумался, решаешь что же приказать. В голове мелькнула пара шальных мыслей о том, что я могу сделать, но я сдержался. Просьба Ариадны была слишком серьезной. Обдумав все, я подошел к шкафу, где стояли накупленные мной для Ариадны книги, и снял с полки первый попавшийся томик. Посмотрел, что у меня в руках. В этот раз это были ужасы. Пухлый томик, формата три в одном. Классический набор ужасов, писанных графом Тиграном Грузновым, в последние годы сильно ушедшим в мистику. Зараженное семейство, воскрешение. Я знаю, что убило Анну Каренину. Я перелистнул страницы, кстати, надо будет все-таки прочитать Каренину. Книга попадалась мне в руки не раз, но меня постоянно отвлекали, и мне так и не удалось узнать, что же ее в конце концов прикончило. Да в Томе я прикинул план действий. Когда я скажу «начинай», ты станешь переписывать книгу. Первую треть — зараженное семейство. От руки. Скорость написания текста умеренно быстрая, не меняющаяся. Как закончится, начинай заново с первой страницы. Одинаковые повторяющиеся действия позволят тебе лучше разобраться в работе твоих команд. Написав лист, аккуратно клади его в камин. Но это же сделает мой труд бесполезным. Именно. Я кивнул, а затем все же не выдержал. Да, вот еще что. В конце каждого абзаца добавляю следующие слова. Я, Ариадна Стим, всецело признаю, что всеми успехами в деле проведенных расследований я целиком и полностью обязана грамотному руководству Виктора Остроумова, который является для меня объектом восторгов и подражания. «Виктор, это не остроумно!» Глаза Ариадны полыхнули огнем. «А, по-моему, очень даже. Вот сейчас и узнаем, есть ли у тебя другое мнение. Я верю в тебя. Начинай!» Ариадна, взявшись за автоперо и бросая на меня испепеляющие взгляды, против воли принялась писать. «Я не пожелал оставлять ее одну». Заварив кофе, я сел за разбор накопившихся бумаг, время от времени поглядывая на Ариадну. Рядно старалась. Я это видел. Ее руки совершали механические движения, но в глазах ее я видел совсем другое. Она силилась сопротивляться приказу. Да, ей сразу удалось добиться успеха с уничтожением листов. Их она отправляла в камин нарочито, медленно и разными способами но ведь это было связано с тем что здесь у нее не было четких приказов с текстом прогресс был куда хуже я видел как изменяется ее почерк строки сперва аккуратные начали плясать буквы кривились искажались однако сколько бы ни полыхали глаза напарницы ее руки по прежнему с одной и той же скоростью выводили именно тот текст что был перед ней Мы работали, каждый над своим делом. В вечерней тишине кабинет буквально наполнял бешеный стрекот механизмов, что находились в голове у Ариадны. И вот он постоянно менялся, из-за этого сосредоточиться мне было сложно, но я прекрасно понимал, насколько тяжелее сейчас ей. К полуночи она исписала чуть ли не сотню страниц. Ее глаза потускнели, движения стали абсолютно рваными. Стрек от механизмов начал сбиваться с ритма. Заметив все это, я велел ей прекратить работу. Она чуть не рухнула, когда отложила автоперо, и я поспешно подхватил ее. Ничего не говоря, она сделала судорожный жест в сторону ящика с гербом инженерной коллеги. Я вытащил охлажденный концентрат крови, И осушив флакон, она бессильно откинулась в кресле. Я потрогал ее лоб. Раскаленный. Ты в порядке? только и спросил я. «Ф Фрагментарно. Сейчас минуту, и мы продолжим, негромко произнесла она. Нет, покачал я головой. Сейчас тебе нужен отдых. Я, машина. Мне не требуется отдых, тихо произнесла Ариадна, а затем ее голова упала на грудь, глаза потухли, энергосберегающий режим активировался. Достав инструменты, я быстро провел диагностику. К счастью, все было нормально. Ее машинерии просто потребовалась передышка. Смочив салфетки водой, я сделал компрессы и аккуратно охладил ей голову. Затем, как можно удобнее, устроил ее в кресле. Она пришла в себя через десяток минут. С трудом поднявшись, сменила флагистон на новый и вновь тяжело села в кресло. «Завтра нам придется повторить это снова», — только и произнесла Ариадна. «Только сменим фразу в конце. Я напечатала ее уже столько раз, что скоро начну ей верить». Я сел возле Ариадны и кивнул. «Ты найдешь способ. Я уверен в тебе». Она тяжело вздохнула. Почти по-человечески.